11 Каждый день этого нескончаемого жаркого лета Вианну ждал длинный список повинностей. Вместе с Софией и Забель она обновляла и расширяла сад, пару старых книжных шкафов превратила в кроличьи садки, из проволочной сетки соорудила курятник рядом с беседкой. Теперь самый романтичный уголок в саду вонял пометом. Пометом, который они собирали для удобрения сада. Вианна брала вещи в стирку у фермера по соседству, старика риве в обмен на продукты. По-настоящему отдыхала она только по воскресеньям, когда они с Софией утром шли в церковь. Изабель категорически отказывалась посещать мессу, а потом пили кофе с рашель в тени на ее заднем дворе. Две подруги просто болтают, смеются, шутят. Иногда к ним присоединялась Изабель, но чаще она предпочитала играть с детьми, а не беседовать с женщинами. Ведь они тогда же было спокойнее. Хозяйственные заботы были, безусловно, необходимой частью подготовки к зиме, которая сейчас казалась далекой, но ведь нагрянет, как незваный гость, самый неподходящий момент. Но гораздо важнее, что хлопоты отвлекали Виану от мрачных мыслей. Когда она возилась в саду или варила варенья или солила огурцы, она не думала про Антуана и про то, как давно уже не получала вести от него. Неопределенность разъедала душу. Может, он в плену или ранен? Погиб? А вдруг в один прекрасный день она взглянет на дорогу, а вот и он. Идет к дому, широко улыбаясь. Она тосковала по нему, хотела его, тревожилась о нем. Только о нем грезила ночами. В мире, состоящем из дурных новостей и молчания, единственным светлым пятном было отсутствие капитана Бека, который почти все лето проводил на учениях или где-то там еще. Без него дома воцарился относительный покой. Изабель делала все, что попросит, без возражений. Наступил октябрь. Похолодало. Виана шла домой из школы вместе с Софи. Каблук на туфли, кажется, вот-вот отлетит, поэтому она шагала очень осторожно. Черные лаковые туфельки не рассчитаны на ежедневные прогулки, которые им доставались последние месяцы. Подметка начинала отставать, и Виана частенько спотыкалась. Скоро придется задуматься о покупке новых туфель. Да и не только туфель. На продуктовой карточке не предполагают покупки обуви, Впрочем, и еды-то особо не предполагают. Виана положила ладонь на плечо Софии, и чтобы самой шагать увереннее, и чтобы дочь была поближе. Повсюду сплошь немецкие солдаты. Разъезжают на мотоциклах с колясками в грузовиках, и везде у них установлены пулеметы. Они маршируют по главной площади, и голоса их звучат победной песней. Испугавшись гудка очередного грузовика, они поспешили к тротуару, где как раз проходил очередной патруль. «Наци» везде нации это тетя изабель воскликнула софи виана посмотрела в ту сторону куда указывала пальцем дочь да точно изабель вышла из переулка с корзинкой в руках она выглядела заговорщик единственное слово которое приходило в голову заговорщик в этот миг Дюжина незначительных деталей, щелкнув встала на свое место, картинка сложилась. Мелкие неувязки и несовпадения сами собой разъяснились. Изабель частенько убегала из Ле-Жарден еще до рассвета гораздо раньше, чем нужно, и находила массу подробных объяснений своему отсутствию. Авиана не придавала этому никакого значения. Сломанный каблук. Унесенная порывом ветра шляпка, которую пришлось долго разыскивать, злобная собака, преградившая путь. Неужели бегает к ухажеру? «Тетя Изабель!» — радостно завопила Софи. Не дожидаясь ответа и материнского позволения, Софи бросилась через улицу, прямиком в кучу немецких солдат, лениво перебрасывающих друг другу мяч. «Черт!» — пробормотала Виана. «Простите!» — виновата лепетала она, петляя между немцами в погоне за дочерью. «А что ты сегодня раздобыла?» София нетерпеливо полезла в корзинку. И вдруг Изабель шлепнула Софи по руке. «Очень сильно!» Софи вскрикнула и отдернула руку. «Изабель!» — возмутилась Виана. «Да что с тобой такое?» У Изабель все же хватило совести смутиться. «Прости, я просто очень устала. Весь день толкалась по очередям. Ради чего? Телячьи кости с клочками мяса и жестянка молока. Ужасно досадно, но...» Я все равно не должна была срываться. Прости, София. Может, если бы ты не сбегала из дома так рано, уставало бы меньше, — заметила Виана. Я вовсе не сбегаю. Я спешу занять очередь за едой. Мне казалось, ты именно этого от меня хотела. Да, кстати, нам нужен велосипед. Эта бесконечная ходьба в разбитых туфлях убивает меня. Жаль, что Виана недостаточно хорошо знала сестру. Чтобы угадать, что за странные выражения мелькнуло той в глазах, — Чувство вины? Тревога или вызов? Больше всего похоже на гордость, но с чего бы. Софи ухватила Изабель за руку, и втроем они направились домой. Виана старательно не обращала внимания на перемены в Корево. Нации, захватившие все улицы и площади городка, плакаты на старинных стенах. Недавно появившиеся антисемитские были отвратительны. Красно-черные флаги со свастикой, над парадными дверями и на балконах... Жители потянулись прочь из оставляя свои дома немцам. Ходили слухи, что многие перебираются в свободную зону, но наверняка никто не знал. Магазинчики закрывались, и, похоже, надолго. Заслышав шаги позади, Виана проговорила, не меняя обычного тона. «Пошли быстрее!» «Мадам моряк, могу ли я вас прервать?» «Боже, право, он тебя преследует!» — проворчала Изабель. «Гер-капитан!» — Виана медленно обернулась. Люди на улице неодобрительно косились в их сторону. «Я хотел сказать, что сегодня вечером вернусь поздно и к жалости не буду за ужином». «М -м, «Какой ужас!» — приторно-сладкая ирония в голосе Изабель была точно пережженная карамель. Виана никак не могла сообразить, зачем все-таки он ее остановил. «Я ставлю вам что-нибудь...» «Найн, найн, вы очень добрая!» И замолчал. Виана насторожилась. Изабель, не выдержав, нарушила повисшее молчание. «Мы вообще-то торопимся домой, гер-капитан!» «Я могу вам чем-то помочь, гер-капитан?» — поинтересовалась Виана. Бэк шагнул чуть ближе. «Я знаю, как вы волновались о своем муже, поэтому навел справки». «Ох...» «Новости не очень хорошие, сожалею сообщить. Ваш муж, Антуан Маряк, попал в плен вместе с другими мужчинами из вашего города. он сейчас заключенный в лагере». Капитан протянул ей список имен и стопку почтовых открыток. «Он не вернется домой». Виана не помнила, как выбралась из города. Смутно осознавала, что Изабель обнимает ее за талию, уговаривая переставлять ноги, что Софи бечет рядом, сыплет вопросами, каждый из которых цепляет больно, как рыболовный крючок. «А кто такой заключенный? А почему гер-капитан сказал, что папа не вернется? Что вообще никогда?» Виана вдохнула цветочные запахи, такие родные и знакомые поняла, что они наконец-то дома. Моргнув, она словно очнулась, и, как любой, неожиданно пришедший в сознание, почувствовал, что мир катастрофически переменился. Софи, строго сказала Изабель, приготовь маме чашечку кофе и открой банку с молоком. Но ступай! велела Изабель. Когда девочка ушла, Изабель повернулась к сестре, нежно взяла ее лицо в ладони. С ней все будет хорошо. Авиана чувствовала, что разваливается на куски, что кровь покидает ее, кости истончаются и страшную реальность обретает то, о чем она изо всех сил, старалась не думать. Жизнь без него. Ее все трясло, зубы выбивали дробь. Пойдем в дом. Выпьем кофе, уговаривала Изабель. В дом? Их дом? Призрак Антуана здесь повсюду. Продавленная ямка в диване, где он любил сидеть, книга вешалка, где висело его пальто и кровать. Виана судорожно затрясла головой, но слез не было. Страшная весть осушила и опустошила ее, она и дышать то больше не могла. Вдруг вспомнила, что на ней его свитер и больше уже ни о чем не могла думать. Виана принялась срывать себе одежду, плащ, жилетку, не слыша криков Изабель. Нет! стянула через голову свитер и зарылась лицом в его мягкую шерсть, ловя его запах, его любимого мыла, его самого. Но, увы, теперь пряжа хранила лишь ее собственный запах. Потерян уранив руки со скомканным свитером, она все еще пыталась вспомнить, когда же Антуан в последний раз его надевал. Рассеянно потянула торчащую нитку, сматывая ее в клубочек винного цвета. Опомнившись, Откусила и завязала узелок, чтобы сохранить остатки рукава. Шерсть нынче на вес золота. Нынче. Сейчас. Сейчас, когда идет война, когда не хватает самых простых вещей, а мужа больше нет. Не представляю, как буду жить одна. Да что ты такое говоришь? Мы мы всю жизнь были сами по себе, с того момента, как мама умерла. И она зашморилась. Слова сестры звучали неразборчиво или она просто плохо соображала. «Это ты была сама по себе», — с трудом выговорила она, — «но не я. Мне было четырнадцать, когда я встретила Антуана, а в шестнадцать лет уже была беременна. Вышла за него, когда мне едва исполнилось семнадцать. Папа отдал нам этот дом, чтобы избавиться от меня, так что, как видишь, я никогда не была одна. Поэтому ты такая сильная, а я...» «Нет». «Ты станешь сильной ради Софи. Ну и она судорожно вздохнула. Да, это и есть та причина, по которой она не может съесть пригоршню мышьяка или броситься под поезд. Она аккуратно привязала оторванную шерстяную нить к ветке яблони. Бордовая выделялась на фоне зеленого и коричневого. Теперь всякий раз, проходя мимо к воротам или собирая яблоки, она будет видеть эту шерстинку и вспоминать об Антуане. И каждый раз будет молить его и Бога, «Возвращайся». «Пойдем», — Изабель, приобняв, повела сестру в дом, помнивший голос мужчины, который сюда не вернется. Виана стояла у коттеджа Рошель. Прохладно, и небо дымно-серое. Листья на деревьях, золотистые и багряные, уже начинали темнеть по краям. Вот-вот начнется листопад. Как же Виане хотелось сбежать отсюда, подальше от этой двери, но она... Прочла список имен, которые ей вручил Бек. Имя Марка де Шамплен значилось среди прочих. Она все же собралась с духом и постучала. Рашель отворила сразу же, будто ждала на пороге. В стареньком халате, спущенных шерстяных чулках, криво застегнутой мешковатой кофте, она выглядела чудаковатой. «Вианна!» «Заходи. Мы с Сарой как раз приготовили рисовый пудинг. В основном вода и желатин, конечно, но я добавила капельку молока». Виана вымученно улыбнулась. Позволила подруге затащить себя в кухню, налить чашку горького эрзац-кофе. Она нахваливала рисовый пудинг, не очень понимая, что говорит, как вдруг Рошель резко обернулась к ней и спросила, что случилось. Вена растерялась. Она хотела быть сильной, но слезы сами навернулись на глаза. «Пока побудь в кухне», — велела Рошель дочери. «Если услышишь, что братик проснулся, возьми его на руки. А ты, это уже Виани, иди со мной». Подхватив подругу под локоть, она поспешно увлекла ее через крошечную гостиную в спальню. Сев на край кровати, Виана молча протянула Рошель список. «Они в плену, Рошель». Антуан, Марк и все остальные, они не вернутся. Три дня спустя, морозным субботним утром, Виана стояла у своей классной доски, а перед ней группа женщин, неловко примостившихся за маленькими детскими партами. Они смотрели на нее устало-недоверчиво. Кто знает, что еще запрещено в эти дни. Может, запрещено вообще собираться вместе или разговаривать о войне? Кроме всего прочего, женщины-корево были измучены физически. Дни напролёт они проводили в очередях за жалкими крохами съестного или рыскали по округе в поисках продовольствия или пытались продать кому-нибудь свои бальные туфли и шелковые шарфы, чтобы выручить денег хотя бы на буханку нормального хлеба. В дальнем углу класса Софи и Сара, тесно прижавшись друг к друг другу, читали книжку. Рошель, переложив спящего сына с одного плеча на другое, плотнее прикрыла дверь класса. «Спасибо, что пришли. Я понимаю, как трудно сейчас найти силы на что-то еще, кроме самого необходимого». «Одобрительный гул». «А зачем нас собрали?» — спросила мадам Фурнье. Виана вышла вперед. Она всегда чувствовала себя неловко среди местных женщин, многие из которых не взлюбили ее сразу же, как она появилась здесь в свои 14 лет. А уж когда она подцепила Антуана, самого красивого парня в городке, приязнь лишь окрепла. «Те дни давно миновали». Виана приятельствовала с этими дамами, учила их детей, захаживала в их магазины, но все же юношеские обиды не прошли бесследно. Я получила список французских военнопленных родом из Криво. Мне очень жаль, ужасно жаль, что вынуждена сообщить вам, что ваши мужья и мой муж, и муж Рашель в этом списке. Мне сказали, что они не смогут вернуться домой». Она помолчала, давая женщинам возможность пережить эту новость. Виана понимала, что боль, исказившая их лица, отражение ее собственной. Но все равно смотреть на них было невыносимо. Рошель взяла ее за руку, подбадривая. «Мне дали открытки», — сказала Виана, — «официальные немецкие. Так что мы можем написать нашим мужьям». «Откуда у вас столько открыток?» — утирая слезы, спросила мадам Фурнье. «Выпросила у своего немчика». «В награду за любезности», — съехидничала Элен Руэль, жена булочника. «Неправда, он не мой немчик», — возмутилась Вианон, — реквизировал мой дом. «Я что, должна была просто отдать немцам Ле Жарден?» Молчуете, и все?» «Они захапали каждый дом в городе, где нашли свободные комнаты, и я лишь одна из многих». Перешептывание и цыканье. Некоторые согласно кивали, другие возмущенно трясли головой. «Да я бы покончила с собой на пороге, но не впустила в свой дом ни одного из них», — гордо объявила Элен. «Да что ты, Элен? Правда? А сначала прикончила бы своих детей, да? Или бросила их на улицы? Пусть выживают, как хотят?» Элен отвернулась. «Они и мой отель отобрали», — вступила еще одна дама, — «но ведут себя, надо признать, как джентльмены, разве что немного грубоваты, пожалуй, и расточительны». «Джентльмены!» — сплюнула Элен. «Мы просто свиньи на заклане, еще увидите! Покорные свиньи, не посмевшие сопротивляться!» «Что-то я вас не видела у себя в лавке в последнее время», — подозрительно глядя на Вианну заявила мадам Фурнье. «Вместо меня по магазинам ходит сестра», — ответила Вианна. «Она понимала, что причина их неприязни именно в этом. Они боятся, что Виана получит особые привилегии, которых они лишены». «Я не беру еду. Вообще ничего не беру у врага». Оправдываясь, она снова чувствовала себя затравленной одноклассницами-школьницей. «Виана старается помочь нам!» С негодованием воскликнула Рошель и все умолкли. Она взяла стопку открыток у Вианы и принялась раздавать женщинам. Сама Виана уселась за учительский стол, положила перед собой чистую открытку. Она слышала, как поскрипывают карандаши и старательно написала. «Мой любимый Антуан». У нас все хорошо. Софи быстро растет. И хотя забот у нас хватает, мы даже выбирались летом на реку. Мы, я, думаем о тебе каждую минуту и молимся, чтобы ты был здоров. Не беспокойся о нас и возвращайся домой. Я люблю тебя, Антуан. Буквы получились такие мелкие, что, может, он даже не сумеет их разобрать, если вообще получит эту открытку если вообще жив». «Ради всего святого!» — разрыдалась Виана. Рашель ласково опустила руку ей на плечо и шепнула. «Мы все чувствуем одно и то же». Вскоре женщины по очереди начали вставать со своих мест, молча подходили к Виане и протягивали открытки. «Не нужно обижаться на них», — сказал Рашель. «Они просто напуганы». «Я тоже напугана». Рошель прижала к груди свою открытку и все гладила ее, словно хотела оставить следы пальцев в каждом уголке. Когда они вернулись в Ле-Жарден, мотоцикл Бека с пулеметом, закрепленным на коляске, уже стоял перед воротами. «Хочешь, мы пойдем с тобой?» — спросила Рошель. Виана ценила участие подруги, и она знала, если попросят попросит о помощи, Рошель не откажет, но чем она поможет сейчас? «Нет, спасибо. Все нормально». Он, наверное, что-нибудь забыл и скоро опять уедет. Он в последнее время редко бывает здесь. А где Изабель? Хороший вопрос. Каждую пятницу она смывается из дома еще до восхода. И прошептала, наклонившись к подруге. Думаю, у нее свидание. Вот и славно. На это Виана не нашла, что ответить. Он отправит наши открытки? Надеюсь. Виана помолчала и добавила. В любом случае, скоро узнаем. Дома она тут же отправила Софи наверх. Дочь, привыкшая к таким распоряжениям, не возражала, Виана старалась держать ребенка подальше от Бека. Он сидел в гостиной, разложив бумаги на столе, поднял взгляд на Виану. Чернильная капля упала с кончика пера, и на белом листе расплылась синяя клякса. «Мадам, очень великолепно! Я рад, что вы вернулись!» Виана робко подошла к столу, сжимая в руках пачку открыток, туго перетянутой обрывком бечевки. Я... У меня несколько открыток написали подруге нашим мужьям, но мы не знаем, куда отправиться. Я надеялась, возможно, вы могли бы нам помочь. Она неловко переминалась ноги на ногу, чувствуя себя абсолютно беззащитной. О, разумеется, мадам, мне будет приятно оказать вам эту любезность, хотя потребует много времени. Он поднялся из-за стола. «А я тут, как обычно, сочиняю список для своего начальства. Они хотят знать имена некоторых учителей из вашей школы». Виана не поняла, зачем он ей это рассказывает. Он никогда прежде не говорил о делах. Впрочем, они вообще не слишком часто разговаривали. «Евреи, коммунисты, гомосексуалисты, франкмасонные, свидетели, еговы. Вы знаете таких?» Я католичка, гер-капитан, как вам известно. Мы в школе не обсуждаем подобные вещи. Как бы там ни было, я понятия не имею, кто гомосексуалист, а кто франк -масон. Ага, значит, других знаете. Не понимаю вас. Я непонятный. Мои извинения, я оценил бы очень серьезно, если вы дали мне знать имена учителей вашей школы, кто есть евреи или коммунисты. Зачем вам их имена? Это формальность всего-навсего. Вы знаете нас, немцев, мы составители списков. И он с улыбкой придвинул ей стул. Виана взглянула на лист бумаги с кляксой, лежащей на столе, а потом на стопку открыток в руках. Если Антон получит открытку, он, возможно, ответит, а она, наконец, узнает, жив ли он. «Это ведь не секретная информация, гер-капитан. Любой может назвать вам их имена». «С некоторым усилием. Мадам, я думаю, смогу найти адрес вашего мужа и отправить письмо. И он тоже напишет вам. Это будет радостно». «Радостно неправильное слово, гер-капитан. Вы, вероятно, хотели спросить, будет ли этого достаточно?» Она тянула время, но, хуже того, она понимала, что он это тоже понимает. «Ага. Спасибо, что учите меня вашему прекрасному языку. Мои извинения!» Он протянул ей ручку. «Не беспокойтесь, мадам, пустая формальность!» Виана хотела было сказать, что не станет писать никаких имен, но что толку... Он легко раздобудет эту информацию где угодно. Каждому в городе известно, чьи имена должны попасть в такой список. Бэк, может вышвырнуть ее на улицу за неповиновение, и что тогда делать?» Она села, взяла ручку и начала составлять список. «Готово», — тихо произнесла она, закончив. «Вы забыли свою подругу». «Разве?» «Вам определенно нужно быть внимательнее». Нервно закусив губу, Вианна перечитала список. Внезапно она поняла, что не стоило этого делать, но разве у нее был выбор? Что произойдет, если она откажется? Медленно, преодолевая внезапно подступившую тошноту, она добавила последнее имя. Рошель де Шамплен.